Глава 21. По теории Дарвина, человек произошел от обезьяны. И мне всегда было интересно, почему обезьяны никак не станут людьми. Ученые им все условия создают для развития, а ни одна обезьяна человеком еще так и не стала. По крайней мере, за годы известных наблюдений. Нет, иногда смотришь на какого-нибудь пьяного мужика и думаешь, «Ну, обезьяна же!» Еще немного и опустится на одну ступеньку эволюции и докажет-таки теорию Дарвина. Не напрямую, а через же. Наоборот, в общем. Это я к чему? А к тому, что мне всегда казалось, что люди, если и произошли от животных, то от разных. И не только от животных, но и от птиц, и от рыб. Очень уж многие из нас имеют в своей внешности схожие с ними черты. А иногда эти черты можно найти только если познакомиться с человеком поближе. Вот я сейчас смотрела на озеру, вившуюся вокруг принца, которая по каким-то причинам оказалась сегодня в его свите, видела перед собой красивую женщину, а воспринимала ее как гиену, будто она только и ждет, как бы попировать над хладным трупом соперницы. А пока врагиня еще жива и способна ответить ударом на удар, Из-под тишка кусает ее и подстраивает гадости. Неприятно. Мне даже на ее выпады не то что не хотелось отвечать, а было бы даже стыдно, будто это не она несла всю эту чушь, что я завлекла генералом немой невинностью и делала неприличные намеки принцу, а я сама. Причем она подавала это все под таким соусом, что и придраться было не к чему. Конечно, все всё понимали, и это не добавляло атмосфере, витавшей в гостиной доброжелательности и расслабленности, но и выгнать на халку, не оскорбив этим принца, было невозможно. Но вот как ей доказать, что у меня есть множество гораздо более важных дел, чем грызться за мужчину, который мне даже не нужен. Наверное, именно поэтому я в беседу не вступала. Молчала, думала, как мне повезло, что совсем скоро я покину местное теплое общество, где допустимы такие вот подколки на которые прямо и не ответишь, не принято. А в голову лезут совершенно неуместные мысли о теории Дарвина, обезьянах, птицах, рыбах и гиенах. Даже смотреть на озеру и принца не хотелось, и я рассматривала причудливый рисунок деревянной столешницы, хотя постоянно ощущала на себе жгучий взгляд его высочества. Но матчиха была во всех этих полунамеках спец и умудрялась втыкать в озеру Не менее ядовитые шпильки. В общем, женщины развлекались как могли. Отца отвлекал беседой посол кахета, и они, похоже, даже сумели договориться о каких-то поставках. Отец выглядел очень довольным. Подруга озиры о чем-то мило беседовала с еще одним кахетцем из свиты принца. Все были пределе и неплохо проводили время. А я ощущала себя чужеродным элементом. Эмма! Обратился ко мне принц. «Вы сегодня так тихи. Что-то случилось?» Но ответить я не успела. Озера посчитала возможным вмешаться в нашу беседу со случайным замечанием, которыми сыпала во время этого визита, не переставая. «А вы знали, что в нашем жарком климате северные рыбы быстро становятся снулыми и безинициативными и идут в руки ко всем подряд?» Только цветы юга способны по-настоящему радоваться жару лимфеи. И с видом победительницы положила в рот виноградинку. Я вздохнула и улыбнулась. «Знаете, принц, чем больше я общаюсь с дамами из высшего общества, тем острее понимаю слова одного мудреца». «Какие?» — удивился мужчина, и его соболинная бровь взметнулась вверх. «Молчание. Золото». Несколько секунд он осмысливал услышанное, а потом внезапно расхохотался. «Эмма, а вы уверены, что хотите замуж за такого мужлана, как генерала Верета? Поверьте, в моем гареме вам понравится гораздо больше, чем в полуразрушенной башне, куда он вас отвезет после свадьбы. В кахете вас будут холить или леять, к вашим услугам будут лучшие массажистки и банщицы, в вашей коже будет касаться только самая лучшая ткань». Уши и взор услаждать лучшие танцоры и факиры. А еще Он обернулся к небольшому сундучку, с которым пришел к нам в дом и который распорядился поставить рядом с собой. Откинул с него крышку и что-то достал. Вот это... «Ах, неужели, Ваше Высочество...» Начала была озера. Но принц к ней даже не повернулся, лишь бросил через плечо. «Закрой рот». И снова чарующе мне улыбнулся. Я даже опешила от того, каким может быть этот мужчина, но он не дал мне додумать эту мысль. Вот эту сладость делают только у нас и только для двора султана. И протянул мне искусно вырезанную деревянную коробочку, в которой лежал шоколад. Фигурный шоколад в виде разных ракушек. Настоящий шоколад, который я отчаялась увидеть в этом мире. И пусть кто-то скажет, тоже мне невидаль. Но в этот момент я почему-то ощутила безумный восторг. Руки сами потянулись за самой красивой шоколадной ракушкой, лежавшей прямо в середине. Казалось, ничто в мире сейчас не способно отвлечь меня от такой желанной конфеты, именно этой конфеты. Как загипнотизированная, я взяла ее в руку, откусила кусочек и зажмурилась от удовольствия. «Вкусно!» Пока я наслаждалась вкусом, принц предложил испробовать заморское лакомство всем сидящим за столом, а потом внимательно вгляделся мне в глаза. Как-то слишком уж внимательно. «Эмма, может, сейчас вы передумаете и решите отправиться со мной в Кахет? Мы уедем прямо сейчас, и я обещаю, вы не пожалеете о своем решении». Под его странно испытующим пристальным взглядом шоколадное наваждение схлынуло. «Он что, думает, что я продамся за конфету?» Высокого же он обо мне мнение, поэтому ответ получился довольно резким. «Ваше угощение очень вкусное, ваше высочество. А ваш гарем, я уверена, всем хорош, но буду с вами честна. Я не готова стоять в очереди в вашу спальню». Отчего-то мужчина не торопился отвечать на мой выпад, а продолжал всматриваться мне в глаза. «Вы уверены?» — наконец вкратчиво спросил он. «Я предлагаю вам уехать со мной и стать моей женщиной». Подобная настойчивость удивила. Но больше всего меня обеспокоил его взгляд. Будто я должна была ответить что-то совсем иное. Он точно знал, что должна была. Но я говорила не то. Уверена. Нахмурилась и увидела, как зло и стремительно он обернулся к озере, которая смотрела на меня, не скрывая улыбки и торжества. «Да что здесь происходит?» В голове застучали панические молоточки. Сердце забухало с утроенной силой, а потом пропустило удар. Потому что в этом мгновение я поняла, самое ужасное, из-за чего я переживала последние дни, что так тревожило и не давала спать по ночам, только что свершилось. Но что? И как? Взгляд упал на резную коробку, стоявшую в середине стола. Я вспомнила, как сильно меня потянуло к шоколадной конфете — как невероятно сильно мне ее захотелось, именно ту, что в середине, и никакую другую. В голове пронеслось сказанное мной уже в трансе «Другая колдунья ворожит», и я тяжело сглотнула. Принц тем временем переводил острый взгляд прищуренных глаз с меня на озеру. «Что вы мне дали?» — осипшим голосом спросила я. Желваки на скулах принца заиграли, Крылья орлинного носа затрепетали, выдавая его напряжение. Азира. Он ухватил сидевшую рядом женщину за предплечье и сжал с такой силой, что она поморщилась, но улыбаться не перестала, и что-то тихо зашипело ему в ухо. Но сейчас, в минуту сильнейшего напряжения, я сумела расслышать ее слова. «Ты сам попросил, чтобы колдунья сделала так, чтобы она стала твоей». «Так вот сегодня же генерал сам от нее откажется, и она никому не будет нужна. Ей ничего не останется, кроме как отправиться с вами в Кахет или в монастырь. А я уверена, эта хитрая тварь выберет вас». И тут же громко, чтобы услышали все, ответила на мой вопрос. «А что тебе дали?» «То же самое, что и всем. Попробовать конфеты». И на ее губах появилась воистину змеиная улыбка. Я же ощутила, как наливается жаром тело и заныло внизу живота. Я судорожно втянула ртом воздух. Это не укрылось от взгляда принца, и он сжал руку озера еще сильней. «Что с ней происходит?» — прошипел он сквозь зубы. «Скоро узнаете, мой принц!» — рассмеялась ему в лицо женщина. «Вам понравится. Зачем вам, дети, отснулые северянки?» «Эмма, что с тобой?» заметила мое состояние эльна тебе плохо да прохрипела я делая усилия чтобы не согнуться пополам от боли в животе плохо мартину позовите мартину в этот момент в гостиную вошел слуга хотел объявить нового гостя но его бесцеремонно отодвинули и в комнату быстрым шагом вошел генерал он увидел меня и глаза его расширились видимо я побелела как полотно По крайней мере, мне так казалось. Эмма. Он бросился ко мне, встал на колени и взял мою руку. Поздно, мой генерал. Ты не успел. Пронеслось у меня в голове. "Серж", уже прошептала я. "Мартина, позовите Мартину". И, не сдержавшись, застонала, заваливаясь боком на диван, не в силах терпеть боль. Эмма больна. Сквозь шум в ушах услышала я визгливый возглас озеры. «Чем она больна? Это заразно? Ваше высочество, вы обязаны сейчас же увезти меня отсюда. А вдруг у нее оспа?» Тут же вокруг загудели, загалдели, зашумели отодвигающиеся стулья, и только прохладная рука Сержа, крепко сжимавшего мои пальцы, не давала окончательно потерять самообладание. Меня отравили. На виду у всех поманили зачарованной конфеткой. Как смешно и банально, и как больно, как же больно.